Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые соратники, просто гости. Рад вам сообщить о начале работы еженедельных семинаров по концепции общественной безопасности, что происходит, кто виноват и что делать. Собрания семинары будут проводиться у нас еженедельно. Объявление будет вывешиваться на сайте. Прошу всех, кто будет посещать. Планирую, что это все будет здесь, здесь же, на этом же месте, но все равно рекомендую всем предварительно заходить на сайт и смотреть, потому что вероятны всякие изменения либо по времени, либо по месту поведения. Меня зовут Киров Евгений Иванович, я исполняю обязанности председателя Центрального исполнительного комитета Концептуальной партии Единения и народного движения по справедливости. председатель нашего движения Петров Константин Павлович в сегодняшнее собрание семинар будет состоять из двух частей То есть первое это собственно семинар во время которого Константин Павлович выступит с докладом представитель вот у нас будет академия управления тоже выступит. вторая часть у нас будет организационная Это будет вопрос по воссозданию Московского и Московского областного отделения КПЕ. Предоставим слово председателю нашего движения, Петрову, и Петрову, и Петрову. Еще раз здравствуйте, желаю всем. Слышно так вязать? Да. да. Сегодняшний сегодняшнего дня. А сегодня день запуску первого искусственного спутника Земли. Если одна да, радостная дата, другая печальная. Вы знаете открывается наш семинар. Семинары имеют у нас большую историю. Они начались еще в Санкт-Петербурге. Не самый первый семинар был. Это в начале 90-х -го годов. Они именно, проходят по всей стране. Ну, в Москве они да, довольно активно проходили. Определенное время. Определенное время Зал ломились. Я хотел бы задать вот такой вопрос. Вот здесь кто присутствует. Что-нибудь имеют представление о концепции общественной безопасности и степени ее глубины, но ну, хотя бы в самой общей Или нет? Кто имеет, прошу поднять Прошу опустить. Спасибо. Кто вообще понятия не имеет? То есть закона нормального распределения абсолютно нечестного. Цель семинара повышать уровень наших знаний и работы, Работы. Он показал э, такой парадокс, не парадокс. Это и есть. Значит, э, мы проводили вот такие занятия, семинары, разговаривали, беседовали. Все понятно, все года. Потом, как доходит до какого-то маломассии дела, так сказать, ну вот ты изучал достаточно устюрую проблему. Изучал. Ну вот состав некоторых целей по развитию там, того то того. Оп! И сразу.. То же самое касается полной функции управления, то есть тех вот вещей, которые, ну, казалось бы, когда не читаешь, да понятно, всем все понятно, ну, мы считали, что хорошо, это была глубокая ошибка, мы ее сейчас исправляем, эту ошибку, и в частности, вот параллельно с нашим семинаром, тут занятия сейчас Ясенева, Академия управления проводит, там уже практические занятия, то есть люди, которые освоили Но основные положения концепции общественной безопасности, они с ними персонально работают. Вот Андрей Викторович приехал, он здесь сейчас выступит по интересной теме. Значит, работаем практически индивидуально. Группы небольшие у нас мы набираем. Ну, так, 12-15 человек, короче, не больше. И практически индивидуальный подготовка людей. Значит, круг вопросов, я смотрю, много молодежи, это радует. Вообще говоря, применить концепцию общественной безопасности может любой человек на своем участке работы вне зависимости от времени, должности там, и еще многих факторов. Дело в том, что когда человек вник вот, во все то, что там возможно, ему не составляет труда, Начать перехватывать управление, ну, например, своей фирмой, начать наводить порядок в своей семье, в своей голове, влиять на общественные процессы в, в стране, в том числе даже один. Один человек запомнит, очень много может сделать. Один человек лично. И каждый человек индивидуален, индивидуальность человека впечатлена на его отпечатку пальцев, одинаковых людей нет. Мы-то сильны как раз единение, когда множество различных людей по своим особенностям, способностям складывают свои усилия для достижения единой цели. Это принцип единения. Сейчас в обществе действует у нас, вы знаете, принцип разделяя власть. Он даже действует и на уровне семьи, да даже и на уровне человека, когда в медицине, вы знаете, врач по глазам, врач по ушам, врач по кишкам, врач там еще почему-то а человек там, целиком то же самое в семье, значит, когда семья, ячейка, общество, все там начинают уже по права человека там, заключать там, договор, брачный контракт там, и прочее, для меня лично мероприятие, это просто недостойно человек, значит, кошка с что-ли, с непонятно. Наша с вами жизнь обыкновенных нормальных людей, она зависит не от того, как мы с вами работаем, каждый на своем конкретном месте, как нас учили. Если каждый честно будет делать свое дело, то в нашей стране нас благодать, все будут счастливы, все честно трудились. Я, например, честно трудился, хорошо трудился, старался изо всех сил. Ну, космодрома по теперь уже нет, вы знаете. А из «Бурана» сделали кабан. Американцы летают на, на свои А нашу программу энергии Бурана» — и... это неустойчив процесс развития человечества. В целом. Нет устойчивости. То есть идет шарахами туда-сюда, как высокий пёс в не недорого, то скоро пойдёт. Нормальный человек он хочет жить устойчиво, то, что раньше Леонид Ильич Брежнев еле выговаривал, но говорил, что он вообще, говорят секундую вещь, уже в заварочном дне. Вот когда у людей будут уверены, что завтра будет ли, тогда будет хорошо, это будет устойчиво. А сейчас уверенности нет. В частности, вот кризис финансовый, который разразился, якобы внезапно, да? то, что Саркази заявил, и... Обама фактически они переходят на регулируемый капитализм. А что это значит вообще да, О чем мы уже давно и давно говорим. Сейчас глобализация стала нормальной. Концепция тоже стала нормальной. Вот. А раньше это была диковина, вообще говоря, когда вот мы выступали на первые разы в Думе, в Кремле. Глобализация, ей, кстати, тоже ведь не дают. Четкого определения, объемлющего, надо всегда, Козьма Пруков как говорил, взрыв в корень», то есть дай описание того явления, о котором ты говоришь, чтобы было понимание у других людей. Потому что вот есть слово одно, например, «социализм», да? но в нашем обществе сейчас одни люди старшего возраста под социализмом понимают прежний свиморазм другие, Карл Маркс и Роза Люксембург, четвертый, тоталитаризм Сталина, там, и пошло поехал а на самом деле это все разные вещи, вообще говоря, марксизм это учение о по построении, если говорить Брежнев, то он никакого отношения там к социализму вообще уже не имел, вот, ну и все остальное то же самое, Сталин это вообще отдельный фрагмент, значит, отдельный большой этап нашей истории, о нем тоже мы будем говорить совершенно отдельно и очень подробно. Вот. А у людей все это одно и то же. Поэтому вот у нас определение какие? Значит, глобализация, на Земле шел процесс сосредоточения, управления производительными силами человечества. То есть процесс концентрации управления. Путин Я извиняюсь за нескромность, процитировал нас в Китае, сам слышал по телевизору, больше нигде не слышал, не видел один раз, что-то проскакивает. Когда он был в Китае, первая поездка его была года 3-4 назад, он сказал так, цитирую, не надо бояться, господа, никакой глобализации, глобализация это объективный процесс. Это наш тезис. Что такое глобализация? Я уже сказал, сосредоточение управления. То есть, пока страны и народы, каждое там племя жило, как оно считает нужным, да, ну они жили как... Но когда в ходе истории глобального исторического процесса племена соприкасались друг с дружкой, более сильные в каком-либо отношении племя, там, город, оно неизбежно подчиняло себе более слабое племя. Впервые вышел на понимание этого процесса, но ведь как любым процессом можно управлять, вот. а управление всегда осуществляется по субъективной концепции развития. А субъективизм предполагает в пределе либо нравственность, либо без Что это такое, тоже отдельно, вот, понимаете, на все вопросы есть, просто сразу все не расскажешь. Вот одна из наших сложностей, уж забегая вперед, скажу, что когда встречаешься с людьми, особенно с неподготовленной аудиторией, у них там куча вопросов, э, ты-то думаешь, что они это знают, там возникает вопрос, а что такое духовность? Вот я говорю, что будет духовность? Вовсе духовно, а это что, вот этот э, негодяй, который со свечкой в церкви стоит, он духовный что ли? Но ну, вроде, тот, кто в церковь входит и свечку держит в качестве подсвечника, это духовный. А тот, который не ходит и со свечкой не стоит, значит, бездуховный. Так? Не так. И вся история человечества, вся история человечества с тех пор, это история концентрации управления всеми общественными процессами на планете Земля. Все, все процессы управляли мы. И вот здесь можно описывать с точки зрения даже вот, я говорю, у нас с вами не початый край работы. Вот даже пересмотр всей истории описания. Например, Англия владычица Мария. Как она стала Англией владычица Мария? Никому в голову не приходило. Сама по Как революция Кромвеля? попытка введения иудаизма, Война алых и белых роз, Это что? Война алых и белых рос. Выкашивание английской элиты. То есть лорды эти все там мочили друг друга, как сейчас наши эти придурки мочат все эти олигархи друг друга. Хотя с нашей подачи уже начали маленько соображать. Но есть там объективные законы там же. Они все замараны, Чего делать? Но это тоже предмет отдельного разговора. Вот. но это надо вот держать. Я <свят> <свят> одна женщина или девушка не знаю по e-mail прислала. Петров вот читает лекцию, он хорошо читает, только он все время отвлекается, что-то на вот какие-то посторонние вещи там. А я не отвлекаюсь, я специально это делаю, чтобы показать, например, как вот держать надо эту всю матрицу, потому что все все процессы взаимозависимы и взаимообусловлены. И человек должен вот эту матрицу держать сразу, всю, уметь. А нас так не учат. Нас как каждый суслик агроном, каждый делает честно свое дело. Все, не надо тебе это знать, Петька. Ты вот. А он жираф, ему виднее. Все. На этом все держится, вообще говоря, система капитализма. <свист> Термин такой, внедряю, вот сейчас с вами делюсь. Бедведи, его подсказал наш президент. Помните, он, когда в Южной Осетии война была, он сказал, принуждение к миру. Поэтому мы значит, будем проводить политику принуждения к принятию концепции общественной безопасности. То есть сделать, добиться такого информационного состояния, когда невозможно было замалчивать. Ну то есть ты чё, чё? когда студенты, я знаю, те, кто знают, они задают вопросы своим преподавателям, а те и краснеют, и потеют, и говорят, а ты, ну, девочки, все это знаешь, какие книжки читаешь, она говорит, уже все знают, мы, мы, а вы не знаете, значит, опа. я скажу, это сильная вещь, между прочим, очень сильная вещь, так вот, значит, возникла опасность у них, что та или иная страна, то есть или СССР, или США могут принять на себя функции реализации глобальной политики. А ведь глобализаторы, ну, вы знаете, это клановые финансовые семьи, там, наверное, читали «Комитет 300 много сейчас у него вот Галина Ивановна там книжку то значит, тоже там появилось новое? значит… правит миром». Да, вот «Кто правит миром», там, то есть их полно. Они вот говорят «Кто?», «Кто?», но не говорят «Как?». Понимаете? То есть они фамилии называют, все правильно. А как правильно? А вот единственный, кто говорит, как это мы. Ну, хотите, как хотите. но ну, вот так вот получается, по факту. Поэтому они приняли решение развалить две суперсистемы СССР и США. И назвали это все переход от двухполюсного мира к многополюсному, То есть чтобы было много маленьких стран и народов. Каждый Сусник агроном но каждая сторона не самодостаточна. А мы будем делать разводняк между этими маленькими. Но каждая сторона не может проводить свою политику и влиять на все процессы даже в своем регионе. Понятно? Вот и вся сказка про белого бычка, Про этот многополюсный и двухполисный мир. И вот рассуждают наши эти политологи, социологи, и, значит... По телевидению вчера смотрел это Кира там про еще кто-то вот призывает. Ну просто знаете, вот уже смешно. Вот просто смешно становится, завершая свое такое открытие семинара. Значит, я желаю всем успехов в его работе. Думаю, что мы тут там зал только не побольше, да? Там мне сказали, зал на 450 мест. Обратную связь, Евгений Иванович, скажет потом чтобы нам составить перспективный план, тоже пишите, чтобы какие темы желательно рассмотреть. То есть у нас вот сейчас вопросов нет. На ну, любую тему мы можем выходить, как вы уже доказали. Да? Но что людей больше всего интересует? Давайте. То есть позвонить можете по телефону к нам в штаб зайти, здесь написать, что там 10 раз 10. Вот таким образом. Ко мне есть какие вопросы? Ребята, Большая просьба у нас всего час остался. Вопросы там в конце, если время останется, на вопрос еще. Вот Андрей Викторович, представитель Академии управления глобальными региональными процессами, ему сейчас на лекцию туда. Да, сейчас да. я буду краток и скажу вам следующие вещи По тематических семинарах, которые будут проходить. уже. Вам сказал, что некоторые семинары будут носить ярко выраженный тематический характер. Те семинары, которые будут тематические с моей стороны, это больше всего освещение тех практических технологий, которые вы в своей жизни непосредственно встречаете. А именно, это технологии религиозные и психологические. Речь идет о тематическом, о некоторых тематике, на нашем семинаре а именно в практическом приложении. Чем мы занимаемся в академии управления непосредственно? И речь идет о том, что мы будем рассматривать те практические вещи, которые вы встречаете в своей жизни. Это психологическое направление и э, некоторые организационные вопросы по управлению предприятием для руководителей. Я задал вопрос, для кого была новость, что сейчас у нас в России широко внедряется на предприятии и организации технолог административная технология Хаббрида? Именно Хаббард, Это сантехнологические теологии управления личностью. Об этом мы подробно на тематических семинарах будем разбирать. Что такое дианетика, что такое сантехнология, как она появилась, во что она выродилась, под что ее приспособили, какая роль при этом тронная Хаббарда. При этом мы будем рассматривать весь спектр вопросов. Что такое что с точки зрения практики, то есть деятельности, какой деятельность Какое непосредственно занимается во что это выливается, а, какой диодный фигур, как Александр Леонидович Творкин. Мы будем рассматривать технологии пинуты, мы будем рассматривать а, технологии психологической направленности, в том числе на сравнительном анализе посмотрим. В качестве примера возьмем, а, я думаю, в Москве, всех хорошо знают психологический клуб. Николай Иванович Козлов, клуб «Симптом». Синтон. кто об этом еще не знает. Ну хорошо, что познакомитесь с хранительным анализом. Это не для того, чтобы э, сказать вам, не, кто хорошо, не, кто -то не, знали. Знали. не то, что сказать, и плохо, это хорошо, нужно этим заниматься, не нужно. Мы с точки зрения практики, с точки зрения э, нашей системы координат, рассмотрим, как положительные стороны так и отрицательную историю. Мы посмотрим, насколько устойчив процесс управления со стороны руководителя своим предприятиям и организацией, в том числе и семейными отношениями, своей личностью, которые используют э, вот эти технологии, которые учат э, людей конкретным вещам. для того, чтобы люди понимали, э, с чем они имеют дело, где там подводные камни, в чем там кривизна и как используют эти технологии. Делать их на самом деле устойчивыми всегда и получать хороший результат. Конкретный пример. Есть люди, которые об этих вещах ничего не знают. Есть люди, которые об этом хорошо все знают. Есть сейчас люди, которые к этому относятся нейтрально. Некоторые, пройдя определенные технологии, управления, в том числе, получившие отрицательный результат, хаят эти технологии. Есть люди, которые получили замечательный результат. И они эти технологии защищают. Но мы с вами все вместе живем в одном обществе. И все вместе мы существуем в какой-то режиме самоуправления. Поэтому нагнетание в раздетности друг к другу по тем или определенным вопросам, определенные люди используют для того, чтобы нас рассорить. Вот на этих тематических семинарах, именно вот в этом плане, все вот эти вот технологии мы будем рассматривать. В качестве оценочных данных, то чем мы занимаемся в академии управления непосредственно. Учить сразу вам скажу, практики не будет. Это будет некоторая выжимка, это некоторая сублимация информации для э, представления собственного мнения. И я надеюсь, что те люди, которым интересны вот этой направленности вопросы, непосредственно в записках или позвонят уточнять, что им конкретно интересно, поскольку вопросов очень много. начинается. Технологии генетического одитинга, санитологического одитинга, соло одитинга заканчивая простым классическим гипнозом, все эти механики мы будем рассматривать. В той или иной степени они будут либо узко направлены по выявленным вашим вопросам, потому что рассказывать и показывать на схемах много можно, и много можно рассказывать, и показывать, это, и анализировать. Либо это будут для начала общего характера, и через это общее мы будем выходить на какие-то определенные частности. Также будет сравнительный анализ различных школ MBA, которые э, предлагают свои услуги руководителям. В том числе мы будем рассматривать анализ некоторых бизнес-школ, которые существуют, куда непосредственно ходят руководители решать сложные вопросы. Вот такой вот анализ мы проведем, составлено конкретное мнение. И на определенных тематических семинарах мы с вами просто будем делиться этой информацией. Мы будем конкретно с вами общаться через вопросы и ответы. По той же самой формуле, которую Кустин сейчас озвучил. Небольшой доклад, а все остальное – это ваши вопросы и ответы, наши ответы на ваши вопросы. Вижу, здесь много молодых, приятно, и на трубе темы мы тоже видели. Что в основном волнует молодежь? Практическая реализация тех знаний, которые дают нам что-нибудь запасных Уверяю вас, я как преподаватель, который ведет методологию управленческой деятельности, могу вам сказать, недавно проходили у нас курсы. На курсах были руководители предприятия 35 наверное, от 30 до 45 лет. Достаточно опытные люди, зрелые, несколько раз прослушавшие Алексея Александра Павловича изучавшие э, параллельную литературу. Мы изучаем вопросы, в том числе и истины. Соответствует ли его деятельность, того или иного руководителя предприятия, той истины, которую хотел бы видеть? Ну, наверное, Бог уже говорили. Или это высший разум мироздания, или это надмерная реальность, это э, закон природы, информационное поле неважно. Так вот, после того, как мы изучали вопросы устойчивости по предсказуемости и составные части истины, правильно он вступает или неправильно, на третье занятие мужичок пришел задуматься. Занимался он и занимается он тем, что разрабатывает игровые программы компьютерные, производит эти программы и реализует. Так вот, у него не получается, иногда иногда получается. То есть процесс идет рваный. А ему, естественно, это нужно знать, почему он рваный. То есть необходимо обеспечить устойчивое управление. Так вот, он пришел, задумавшись, и в конце концов понял, что определенная программы не способствуют реализации генетического обоснованного потенциала, не обеспечивают рост того потенциала, который у каждого человека есть. Ну и другие моменты чувствует внутри себя эту потребность, Кто согласен с нашими идеями, хочет участвовать, э, как-то там помогать, любая помощь, распространение знаний среди знакомых, среди друзей, там, на работе и так далее. Это, это все помощь, это все помощь нашим идеям, но в том числе нам нужна материальная помощь, нам нужны взносы. На Тургаяке было принято решение о том, что минимальный размер взносов 100 рублей в месяц. Если совсем уж нету возможности, ну, мы тоже понимаем это все. Просто вот, мы на есть... сайте вы На сайте есть все координаты. Хотите в штаб, в том числе... В штаб зачем здесь? Вот здесь в том в в числе на... На... Что скажу. что я -то... В том числе на семинары тоже будем приносить эту ведомость, там, кому удобно. Можно и здесь. Вот. Я думаю, ладно, с этим вопросом финансирования. Вы все понимаете, что Борис Абрамович Березовский почему-то нам денег не хочет давать. Не знаю почему. Да, сейчас выясняем этот вопрос. Люди приходят к нам в штаб, много, приходят много людей, в том числе, вот, которые только что ознакомились с концепцией. Люди приходят с горящими глазами. Встречают Константин Павлович, руку, говорят спасибо, Константин Павлович, вы ко мне там глаза открыли и так далее. Приходят, высказывают множество идей прекрасных, хороших, нужных идей. С человеком начинаешь разговаривать, говоришь, ну давайте, хорошая идея, давайте будем ее реализовывать вместе с вами, принимайте участие. Сразу возникает вопрос, ой, у меня семья, у меня экзамены, у меня там... Все эти вопросы текущие, они есть у всех, и они никогда не закончатся. Человек концептуально грамотный, он должен выстроить вектор цели для себя, приоритет цели. Понятно, что если... Завтра начнется процесс развала России, а процесс этот и не прекращался, он идет. Путин его немножко приостановил, конечно, как-то заморозил чуть-чуть, вот. но процесс-то не прекращается, процесс продолжается, идет. Если завтра, как это в песне пелось, если завтра война, если враг нападет, ну кто 20 лет назад, кто мог подумать, что российские войска будут воевать с грузинскими войсками? Но если кто-то 20 лет назад это сказал, что украинским оружием будут стрелять по, по нашим войскам, ну просто у войска пальцем покрутили бы. То есть ничего, никакой фантастики в этом нет. Все это реально. Процесс идет, процесс развала России. Если через 10 лет там, в эту дачу, которую вы сейчас построите, там, потолок делите, у вас нет времени заниматься глобальными вопросами, прилетит ракета в воздух, в земля. Ребенок вас, вам, вам скажет спасибо за то, что вы ему эту дачу оставили? Да, и, и получите и Да все, это, это пример, конечно, такой. Вопрос в чем? Вопрос в том, что нужно выстроить приоритет. Простой пример. Вот 2000 человек погибло в Цехинвале. Если бы этим людям, скажем, пришел бы какой-нибудь пророк, из за недели до того, как они погибли, и сказал бы, что через неделю вас уничтожат здесь. Через неделю ни тебя, ни твоих детей не будет в живых. Люди продолжали бы там заниматься своими делами, копать картошку, огород, делить потолки. Наверное, нет. Наверное, они все встали бы, все вместе пошли бы там к этому, соотошвили бы решать как-то эти вопросы более глобальные. Но ежедневно у каждого из нас, да, у каждого из нас какие-то свои проблемы. Хочется сказать о том, что наряду с ежедневными проблемами у каждого есть какие-то глобальные процессы, и мы вот люди, которые, большинство вот из, из здесь присутствующих, я надеюсь, люди, которые грамотные, понимают, кто, зачем и почему это все делает, призываю все-таки принять активное, активное действительно участие в нашей работе, чтобы мы были все вместе.